Глава пятая. г р о м ц ы приехали. Стоял теплый весенний вечер. В пруду квакали лягушки. У них все еще шло общее собрание. Интересно, подумал господин к у ц е х в о с т что они так долго обсуждают? Прямо как о г р о м ц ы какие-то. На ветку яблони уселась знакомая госпожа Синица. Она строго посмотрела на к у ц е х в о с т о в и спросила. Я что-то не поняла, где мои червяки? Я что должна голодать? Мы, кажется, обо всем договорились. О чем это она? Шепотом спросила госпожа к у ц е х в о с т и вопросительно посмотрела сначала на Пипуса, потом на Пипину и, наконец, на господина к у ц е х в о с т а Тот, надо сказать, и думать забыл о госпоже Синице. Голова у него и так шла кругом от всех сегодняшних событий, а тут еще какие-то червяки. Не понимаю, почему от нас сегодня все требуют ч е р в я к о в Мы не имеем с ними совершенно никаких дел, сказала госпожа к у ц е х в о с т с и н и ц ы А я их боюсь, добавила Пепина. По-моему, они очень опасные. И з г и б а ю т с я и з в и в а ю т с я Того и г л я д и н а б р о с я т с я Ты хочешь сказать, что они прекрасны? поправила ее госпожа с и н и ц а И так красиво и аппетитно извиваются. Я уверена, что вы сами слопали всех моих ч е р в я к о в а теперь делаете вид, что знать ничего не знаете. Это очень нехорошо с вашей стороны. Я была о вас лучшего мнения. Прощайте. Полечу расскажу всем, какие вы жадные и прожорливые. С этими словами госпожа синица улетела, а куцехвосты пошли дальше. Они уже почти добрались до дома, где жили д о б р о н р а в ы й мастер Слав. Но тут в самом конце улицы послышался страшный грохот, и п о к а з а л а с ь повозка огромцев. Вот, не кстати! Госпожа Куцехвост ускорила шаг. Давайте поспешим. Вдруг они едут именно сюда! Действительно, не успели Куцехвосты подойти к крыльцу, как повозка остановилась именно у этого дома. Быстрей, быстрей! Куцехвосты проскользнули в маленькую дверку под крыльцом и бросились искать домовых. Ау, хозяева! кричали они, перебегая из комнаты в комнату. Спасайтесь, прячьтесь! Огромцы пожаловали. Из з а печки показался сияющий мастерслав, а за ним, держа на руках попискивающий сверток, появилась совершенно счастливая Добронрава. Смотрите, какая у нас радость! Добронрава откинула к р а й одеяльца, и куцехвосты увидели крошечную головку в таких же, как у мыши врага, рыжих кудряшках. Правда, она красавица, сказала Добронрава с гордостью. Безусловно, очень симпатичная малышка. Подтвердили все куцехвосты по очереди, заглядывая в сверток. Правда у Пипуса в голосе было некоторое сомнение. Жаль, что у нее на мордочке нет шерсти, к пробормотал он. Тогда было бы еще лучше. Не говори глупости. Оборвала его госпожа куцехвост. Не слушайте его, он еще ребенок и не понимает, что говорит. Пипус хотел было возразить, что он уже не ребенок и говорит то, что есть, но Пипина вовремя наступила ему на лапу и для большей убедительности больно ущипнула забок. Ай! Только и пискнул Пипус. К счастью, домовые, похоже, не заметили этого. Они были слишком увлечены малышкой. Представляете? Это первый ребенок, родившийся на планете Земля. Мастерслав не мог скрыть, что очень гордится этим. Теперь наш род не исчезнет, и домовые смогут жить здесь спокойно. Вот тут я как раз не уверен, сказал господин к у ц е х в о с т оглядываясь на дверь, с которой уже явно снимали замки. Огромцы приехали и с минуты на минуту будут здесь, так что нам всем лучше скрыться как можно скорее. Это же здорово, что они наконец приехали, воскликнул мастерслав сияя. Теперь у нас двойная радость. Я уверен, что мы с ними подружимся. Боюсь, вы можете оказаться для огромцев слишком большой радостью, пробормотал господин к у ц е х в о с т Они такие нервные, могут не выдержать и начать страшно кричать. Лучше подготовить их постепенно. А сейчас я уверен, нам всем необходимо скрыться от их восторженных взглядов как можно скорей. Тогда п р о ш у в нашу комнату за печкой, сказал несколько опечаленный мастерслав. Там мы сможем все как следует обсудить и порадоваться. Безусловно вы правы, так будет гораздо лучше, согласился господин к у ц е х в о с т После чего хозяева и гости скрылись за печкой. Они сделали это очень вовремя, так как огромцы уже распахнули дверь и стали вносить в дом свои гигантские сумки и тюки. Смотрите, какая чистота в доме! Восхищались огромцы, оглядываясь по сторонам, как будто к нашему приезду кто-то устроил генеральную уборку. Даже пыли нет. Осенью, когда мы уезжали, было гораздо грязнее. Может, теперь появился новый сорт дачных воров? Предположил один из огромцев. Они ничего не крадут, а наводят порядок. Ха-ха-ха! Засмеялся он над своей шуткой. Я думаю, у нас завелись домовые. Старенькая бабушка внимательно оглядела комнату. Вот смотрите, что это? И она подняла с пола крошечный ботинок м ы ш е в р а г а который тот по своей привычке бросил где попало. Дай, дай посмотреть! Закричали дети, вырывая друг у друга ботинок. А где другой? Он как раз годится на моего маленького пупсика. Девочке наконец удалось завладеть ботинком. А ты его брось и скажи: ботинок, ботинок, найди своего б р а т и ш к у и он упадет рядом с пропавшим. Посоветовал ей брат. Я сто раз так делал и всегда находил потерянное. Девочка размахнулась и со словами: ботинок, ботинок, найди своего б р а т и ш к у Бросила крошечный ботинок в угол у печки. Теперь ищи, сказал ей брат. Но сколько дети не шарили по полу и даже светили фонариком, ботинок бесследно исчез. Это Пипус, подслушавший весь разговор, незаметно утащил его в комнату к домовым и поставил рядом с другим, валявшимся под кроватью мышеврага. Вот ты и нашел своего братишка, хихикнул он. Домовые куцехвосты тем временем обсуждали, как им жить дальше. Вы не должны показываться огромцам, убеждал господин куцехвост. Они, конечно, довольно безобидные, но все-таки. Он помолчал, думая, как бы получше объяснить. Кто знает, что им придет в голову? Вдруг они решат запереть вас в клетку и показывать друзьям? Или им не понравится, что вы тут живете, и они выгонят вас на улицу? Неужели огромцы на такое способны? Они ведь так прекрасны, так благородны на вид, воскликнула добранрава. Может, способны, а может и нет. Господин к у ц е х в о с т пожал плечами. Я думаю, лучше не рисковать. Тем более, что у вас теперь двое детей, и один из них не хочет возвращаться домой. Он думает, что теперь вам не нужен. Добавила госпожа Куцехвост. Дети иногда очень болезненно переживают появление младших братьев и сестер. Но вы не беспокойтесь, он скоро поймет, что неправ и полюбит свою младшую сестричку. А пока он может несколько дней пожить у нас и успокоиться. Дракончик тоже пришел вместе с мышеврагом, так что они оба сидят у нас в норе и играют с я д у в а н ч и к о м Вот тут госпожа Куцехвост ошибалась.